Глава пятая. Откуда берет начало приумножение чародейств? Католично ли во всех отношениях приписывать происхождение и рост чародейств либо влиянию светил небесных, либо размножению злобы людской, но не влиянию скверны инкубов и суккубов? Не представляется ли наиболее верным приписывать здесь злобе людской главное значение? Августин видит причину испорченности людей в их воле вне зависимости от того, испорчена ли она посторонним влиянием или самим человеком. Колдун портится грехом. Посему следует видеть причину этой испорченности не в черте, а в человеческой воле. В книге о свободе воли Августин снова утверждает, что причина злобы человека коренится в нем самом, ведь грех человека зависит от его собственной воли. Черт не может изменить решение свободной воли человека, так как это противоречило бы свободе того. Значит, Черт не может быть здесь виноват. Кроме того, в книге о церковных догматах говорится, «Не все наши злые помыслы исходят от черта. Они часто рождаются из движения нашей собственной воли». Утверждается также, что чародейства возникают из влияния светил небесных и не идут от демонов, Как множество исходит из единства, так и многообразное из однообразного. Многообразны также поступки людей, как с точки зрения пророков, так и с точки зрения добродетелей. Поэтому не представляется возможным свести их к каким-то основным принципам. Лучше всего свести их к влиянию однообразных движений светил небесных. Далее. Ежели эти светила не влияли бы на поступки человека с их добродетелями и пороками, то астрологи не предсказывали бы столь верно действительный исход войн и других событий человеческой жизни. Поэтому светила небесные могут до известной степени считаться причиной этих событий. Кроме того, эти светила, по мнению всех богословов и философов, приводятся в движение духовными субстанциями, духами. Эти духи превосходят силы нашей души в той же степени, как светила превосходят наши тела. Поэтому как духовные субстанции светил, так и их тела воздействуют на душу и тело человека, а значит и на его поступки. Далее. Светила небесные могут так повлиять на демонов, что они, а тем более люди, становятся способными к совершению различных чародейств Так, например, люди, называемые лунатиками, мучатся демонами в известные промежутки времени больше, чем другие Этого демоны не могли бы делать, если бы они сами, в зависимости от фаз Луны, не были к этому предрасположены А некроманты производят свои заклинания демонов, выбирая перед этим благоприятные небесные констелляции. Они не делали бы этого, если бы не знали, что демоны подчиняются влиянию небесных светил. По словам Августина, демоны вызываются с помощью известных низших тел, как, например, трав, камней, животных, а также с помощью известных звуков, слов – И знаков, Так как тела небесные имеют большую силу, чем низшие тела, то отсюда ясно, что демоны, не говоря уж о ведьмах, в еще большей степени находятся под влиянием светил. Значит, поступки ведьм находятся в большей зависимости от светил, чем от помощи нечистой силы. Это учение находит себе опору в одном месте первой книги царств, где говорится, что Саул, мучимый демоном, находил облегчение лишь тогда, когда Давид играл ему на арфе, отчего злой дух покидал свою жертву. На эти пункты надо возразить следующее. «Невозможно говорить о поступке, не затрагивая его причиной». Деяния же колдунов таковы, что они не могут совершаться без помощи демонов. Это явствует из описания чародейств у Исидора Сивильского. Колдунами они называются из-за значительности их проступков. Они нарушают порядок элементов, помрачают дух человека и уничтожают не применяя и капли яду исключительно с помощью заклятий души человеческие, ну и так далее. Такие дела не могут быть совершаемы человеком. Кроме того, Аристотель в своей этике говорит, трудно сказать, что является в душе принципом деятельности. Он полагает, что этот принцип должен быть чем-то внешним, ведь все, что происходит – Имеет определенную причину. Человек начинает действовать потому, что он этого хочет. Он начинает хотеть, потому что он перед тем рассуждает. Если же он перед тем рассуждает о каком-либо предыдущем рассуждении, то надо или вести эту цепь причин до бесконечности, или найти какой-либо внешний принцип, первоначально толкающий людей к рассуждению если не считать возможным утверждать, что все это совершается по установлению судьбы. Этот последний путь совершенно не обоснован, ведь тогда надо было бы сказать, что все деяния человеческие фатальны. Значит, он хочет сказать, причина к добру у доброго человека – это Бог, который не является причиной греха у злого же человека. Если он начнет действовать, хотеть и думать о греховных делах, причину надо искать во внешнем принципе».